Можно находить темные стороны исторической России во все времена, в частности в последние времена, но одно можно с уверенностью сказать – пусть процесс обездушения был в ходу, но пока стояла Россия императорская, она не только не принуждала ко лжи, а служила правде, преемственно являя собой все ту же высоким духом просветленную историческую Россию, олицетворением ее и Явился в ослепительной духовной красоте Наш последний царь Сейчас перед нами как никогда остро стоит этот выбор Вернуться в имперскую священную государственность Или идти на заклание к хазарам Времени на раздумья осталось очень немного Это прикровенная сакральная империя Покинутая нашим народом государство Третий Рим Новый Иерусалим стоит и ждёт возвращения своих подданных, точнее, верных подданных. Вот мы робко заглядываем в неё. В ней нет жителей, в ней нет правителей. Пока в отсутствии царя земного её хранит царь небесный. Скипетр и держава в руках его пречистой матери, Пресвятой Богородицы. Империя эта держится и хранится верою и молитвами наших предков отдавших свои жизни имперскому служению, сложивших головы на полях сражений за веру царя и отечество. Наша бывшая и будущая священная империя стоит и ждёт в ярком блеске величия и сиянии славы их подвигов и побед в битве за государственность, в битве против глобального каганата. Вот мы идём по её территории. Нет, не идём. Летим над ней. Ибо просторы её необъятны. Там нет искусственных границ, нарезанных впоследствии хазарскими расщелинителями. Ведь империя строилась на основе дружбы и мира русского народа с народами иноплеменными. От Томска, Петропавловска и Челябинска на юг киргизы, калмыки. От Иркутска тоже на юг буряты, монголы. Со всеми этими народами наш русский мужичок и казак жили в дружбе, в взаимоотношениях изъедились на полном доверии. Вследствие свойственной доброты русского человека происходило сращивание всех народностей в одну общую семью, и эта семья составляла Российскую империю. Интересные отношения с татарами. В течение почти 300 лет наш народ был под монголо-татарским игом но несмотря на все набеги и войны сохранил с ними добрые отношения и не мстил за прошлое. И что примечательно, сначала православие существовало в рамках исламского государства, а затем, когда Россия стала великой, ислам стал мирно существовать в рамках православной империи. Эти две религии сосуществовали друг с другом и стали главными историческими субъектами строительства исторической имперской государственности. Хазары же после своего поражения не переставали против неё бороться. Они вступили на разрушительный путь ненависти, мести, реванша и войн на тотальное уничтожение. Хазары, одержимые местью не только в отношении православия, но и ислама. Вспомним, что именно представители этих двух религий, объединившись в позднее в своё время, восстании против правителей Хазарии, принявших агрессивный иудаизм, который означал отход от ветхозаветной традиции. Это восстание, как уже говорилось ранее, было жесточайшим образом подавлено, утоплено в крови православных и мусульман. Но именно тогда было положено начало историческому союзу этих двух религий в многовековой борьбе против желающей их уничтожить хазарии. Доброта же русского человека к татарам никогда не угасала. В Олегов приводит к тому интересные доказательства. Например, в Уфимской губернии татары пользовались большими земельными наделами. Эту землю они сами не обрабатывали, а сдавали в аренду нашим русским мужичкам. Наш народ, наши русские обрабатывали эту землю и даже жили на ней. А когда приезжал хозяин этой земли татарин к нашему русскому мужичку получить аренду, он этого татарина сажал за стол, угощал его чаем и называл его князем. Надо сказать, что татары очень любили, когда их русские называли князьями. Тогда они за аренду не требовали, а только просили на чай. Моя люби чай чарга. И так веками у них сохранялись добрые взаимоотношения. Не было между ними никаких ссор, и не поднимали между собой исторических вопросов, и также не существовало национальной ненависти друг к другу. Прикровенные, оставленные империей Где живёт дух добра, великодушия, прощения и трудолюбия наших предков? Её поля пусты, на них никто не работает. Они ждут своих хлебопашцев, крестьян-патриотов, понимающих, что кто-то должен работать на земле, чтобы кормить Русь-матушку. Эта сакральная империя находится в ожидании своих ответственных перед Богом и людьми православных правителей способных решить один из главных вопросов аграрный вопрос, загнавший нынешнюю Россию в тупик, ибо никто не хочет работать на земле. Будущие имперские правители непременно обратятся к аграрному вопросу, так как это вопрос жизни и смерти народа и государства. Они вспомнят, как неуклонно и последовательно решало его царское правительство которая, как пишет Валигов, принимала меры и проводила в жизнь переселение народов из бедных районов на хорошие сибирские земли. Этим людям отпускала денежные суды на развитие сельского хозяйства. Аграрный вопрос был актуален и рассматривался особой государственной комиссией при штате учёных экономистов. Всё это проходило планомерно, и путь для улучшения быта и социального положения российского народа находился в рамках законной эволюции. Царское правительство не занималось демагогией, не кричало с трибуны о выдаче всяких благ, не обещало молочные реки с кисельными берегами, а оно создавало сильную великую Россию, то есть такую Россию, в которой бы мог спокойно жить и трудиться каждый человек, и она уже была великой. Да и цифры говорят сами за себя. Статистика за 1904 год показывает, что Россия в то время имела коней 26 млн, рогатого скота 36 млн, овец 52 млн и свиней 22 млн. Накануне же Первой мировой войны в 1913 году, по сведениям Министерства сельского хозяйства, живность в России по сравнению с 1904 годом увеличилась почти в два раза. Хлеб России экспортировало в Европу во все государства по их требованию. Много экспортировало мяса, масло скотского, которое специально готовилось в огромном количестве. Жители российских городов не поедали этих продуктов, так как их было очень много. Для использования всех продуктов существовали маслодельные артели которым помогали государственные кредитные кассы. Этот продукт не обесценивался, несмотря на то, что рынка для сбыта в России не было. Сбыт на иностранные рынки не позволял делать быстрых торговых оборотов вследствие и скоплений крупных партий для отправки за границу, а деньги были нужны крестьянину на жизнь и для развития сельского хозяйства, поэтому кредитные кассы были нужны. Кстати сказать, на фоне этого изобилия хазарские революционеры чтобы поднять народ на бунт, прибегли к их излюбленному инструменту – лжи. Они стали распространять откровенную клевету, что якобы в России истощились все запасы для снабжения армии, и народ уже накануне голода. И им удалось добиться того, что петроградские рабочие приходили к думе с плакатами «Долой войну, дайте народу хлеба». Хлеб был в изобилии в Сибири, на Волге и в губерниях чернозёмной полосы было достаточно сыпных пунктов и элеваторов.